Голова сильно распухла, и Самбреро туго сидела на ней. Убедившись, что шляпа не может соскочить, я привязал кусок шнура к пряжке, скреплявшей ленту, и подвесил голову к луке седла. На этом кончились мои приготовления для возвращения в порт. Не теряя времени, я вскочил на лошадь убитого и свистнул гнедому, чтобы он следовал за мной. Он был к этому приучен.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 Каждый из присутствующих сгорает от нетерпения услышать свидетеля, показания которого должны вернуть обвиняемому свободу или же послать его на виселицу. Вот почему все напряженно смотрят туда, где сапфировое синего неба растворяется в изумрудной зелени саванны.